К М Карягин Шакьямуни Будда Его жизнь и религиозные учения Читает Вячеслав Монелов Предисловие В подавляющем числе фактов жизни человечества представляет печальную и грустную картину Конечно, если рассматривать её таковой, какая она в действительности, не предаваясь обманчивым иллюзиям. Среди узко эгоистических стремлений, среди беспощадной борьбы за существование совершенно исчезает присущее нравственной стороне человечества стремление к идеалу любви и солидарности между людьми. Но, к счастью для человека, среди этого мрака зла и эгоизма, как спасительные маяки, разливающие свет в ночной темноте, время от времени являются люди, отдающиеся в тецело служению человечеству и побеждающие в себе эгоистическое стремление. Эти люди так или иначе пытаются направить человека на забытый им путь к правде, воскресить в нём веру в покинутый им идеал любви. Как люди, они, конечно, могли ошибаться и попадать на ложный путь в достижении истины, но это не умаляет их заслуг как двигателей развития человеческой мысли и побудителей человеческой совести. К таким людям принадлежал и Шаке Муни, религиозный реформатор Индии и основатель пессимистического учения. Предметом предлагаемого биографического отчерка и будет описание жизни и деятельности этого мудреца древности. Приступая к описанию его жизни, мы должны сказать, что воспользуемся при этом тем, Только строго историческими фактами, отбросив все вымыслы и чудеса, которыми в изобилии снабдила жизнь великого учителя плодовитая и пылкая фантазия его ревностных последователей, и которая заставляет сомневаться в существовании Макьямуни как исторического лица. Не сомневаться в историческом существовании Шакиамуни нет повода, хотя, конечно, того, что к нему, которым идёт речь у буддистов, никогда не могло быть в действительности. Для уяснения той среды, в которой приходилось жить и действовать Шакиамуни, и во избежание сносок и отступлений при изложении очерка его жизни и учения, мы Предпосылаем, по возможности, полное, по крайней мере, в деталях, касающееся жизни и учения индусского мудреца, изложение социального, политического, морального и религиозного быта Индии до Шакьямуни. Считаем это тем более необходимым, что, как это будет видно, учение Шакьямуни является логическим развитием господствовавших в Индии до него философско-религиозных доктрин. Ведения. Краткий очерк социального и политического быта Индии до Шакьямуни. Религия, мораль, и философия Индии до Шакьямуни. Со времен глубочайшей древности Индия привлекала к себе внимание всех народов. В их воображении эта страна с ее роскошной растительностью и почвой, скрывающей в своих недрах неиссякаемый источник плодородия и неисчислимые сокровища, казалась земным раем, полным таинственных чудес. Ещё в эпоху, о которой сохранились в истории одни лишь смутные сведения, сюда проникли арийцы, впоследствии принявшие название индусов, что значит синий, смуглый. И постепенно покорив чёрных аборигенов страны, выработали здесь в продолжение тысячелетий свою своеобразную цивилизацию, своеобразную именно той общей всем восточным цивилизациям чертой, что она также страдает недостатком прогрессивного развития. Восток по преимуществу является царством неподвижности и застоя. Эта черта восточных цивилизаций обуславливается главным образом, как мы увидим далее, на примере Индии, тесной связью социального быта восточных народов с их религиозными воззрениями. Кроме того, сами климатические и физические условия Индии сильно влияли на развитие культуры арийцев. Помимо туземцев, Арийцам приходилось здесь бороться с могучей природой Индостана и бороться с не одинаковым успехом. Местами одолевал человек природу, местами сам покорялся ей величественные горные хребты, громадные реки, непроходимые леса и болота, рассадники губительных болезней. джунгли, подобные лесам, засухи, наводнения, разнав рода дикие кровожадные звери и наконец сам климат страны жаркий и знойный. Всё это препятствовало успешной культуре страны. Но в конце концов человек, хотя и с громадной затратой сил, оказался победителем. Он выработал свою культуру, довёл её до известной степени совершенства и на этой степени и остановился, подавленный созданными самим же им религиозными и нравственными воззрениями. Героическую эпопею этой борьбы арийцев с природой страны и с подобными себе и постоянное покорение шаг за шагом последних Первыми можно проследить под древнейшим литературным памятникам принадлежащим Индии Ведам и законам Мано. Веды представляют произведения целых веков и поколений. Существенные элементы их принадлежат глубочайшей древности, по крайней мере, в своих первоначальных частях. Эти произведения состоят из собрания гимнов, полных живой и детской наивной поэзии, хотя местами и монотонной. По ним легко можно представить себе картину религиозной и социальной жизни арийцев той эпохи, когда они только что оставили свое прежнее отечество и жили по берегам Инда, не распространяясь на восток и юг страны. И когда образ их жизни отличался простотой, нравов патриархального быта, ещё не знавшего позднейшего разделения на касты и сословия, этот период истории арийцев называется ведическим. Кодекс законов, известный под названием Законов Ману, рисует нам картину следующей эпохи истории арийцев периода Браминского. Законы Ману по степени важности и значения для религиозной и социальной жизни арийцев занимают первое место после Вед. В них собраны все постановления, определившие и установившие все отношения религиозной, политической и общественной жизни индусов, По этим двум памятникам мы и попытаемся представить картину быта арийцев до Шакьямуни. Первоначальной единицей арийского общества, как и всех других древних патриархальных обществ, была семья. Семья находилась под абсолютной властью отца. Отец был её царём, судьёй и жрецом. Но при всём своём абсолютизме Он не был личным владыкой семьи, а только воплощением или представителем её прав и обязанностей. Доблести и подвиги каждого отдельного члена семьи распространялись на всю семью. За все его проступки и обязательства отвечала также вся семья. Семья была неделима. И, будучи многочисленной, оставалась тем не менее одним юридическим лицом, а ее имущество, земля и прочее, общим и нераздельным под управлением отца, обязанности которого после его смерти переходили к сыну. Развиваясь из семейства, всякое патриархальное общество существовало на принципе кровного родства. Этот принцип, как мы увидим далее, особенно строго применялся у арийцев. В патриархальном обществе все взаимные отношения, права и обязанности были основаны на факте действительного или предполагаемого происхождения от одного общего предка и, разумеется, если к такому обществу примыкали почему-либо люди чуждого рода, то они не пользовались правами и преимуществами родственных членов за исключением случаев усыновления подобные присоединение чуждого элемента положило начало социальной дифференциации разделению общества на сословия Когда и как случился у Арицев переход от патриархального быта к быту с определённым государственным устройством, трудно точно сказать. Уже издревле из среды ариского общества стали выделяться семьи, на которых лежали известные обязанности. Исполнение этих обязанностей переходило от отца к сыну и считалось наследственным. А со временем это наследственность получила и религиозную санкцию. Вследствие этого арийское общество постепенно разделилось глубокими пропастями на четыре сословия или касты: касту жрецов или браминов, чистых, касту воинов или кшатриев, касту ваишьев, или ремесленников, купцов и земледельцев и касту шудр. Последняя каста образовалась из покорённых народов и составляла самую многочисленную часть народного населения Индии. Этим народам арийцы в противоположность себе дали название млечча нечистые. Слово рейца означает благородный. Желая сохранить чистоту крови своего племени, я опасаюсь, что вследствие своей малочисленности они могут быть легко поглощены массой покоренных народов. Арийцы строго исполняли законы, касающиеся подразделения на касты. Во всяком обществе, во всяком государстве существовало и существует неравенство между людьми. Везде к естественным неравенствам прибавляли ещё искусственные. Повсюду сильные притесняли и притесняют слабых, но нигде это неравенство не имело такого строгого, резкого, систематического характера, как у индусов. Законы, касающиеся каст, расстирали свою строгость до того, что предписывали смотреть на членов низших каст как на существа нечистые. Прикосновение их к кшатрию или брамину оскверняло последних и требовало очищения. Особенно строго применялся матримониальный закон, повелевавший брать жену только из своей касты. Брак признавался законным только между членами одной и той же касты. Дети, родившиеся от принадлежавших к различным кастам родителей, считались ниже животных и назывались чиндалами. По ману происхождения каст и их обязанности объясняются следующим образом. Брамины были созданы из уст брамы верховного существа в шатри из его рук выиши из ледвей ляжек шудры из ног соврасно этому происхождению обязанности брамина заключались в проповеди священного слова и его прирожденными нравственными качествами были уверенность, непорочность, терпение, мудрость. Обязанности кшатрия заключались в охране общества, и им присвоены были слава, твага, великодушие и добрая нравственность. Обязанности ваишьи – произведение жизненных продуктов и шудры в служении трём высшим кастам члены трёх первых каст назывались дважды рождёнными потому что при достижении юношеского возраста над ними совершался торжественный обряд принятия и посвящения в касту что считалось вторым рождением Возсвящение состояло в торжественном возложении священного шнура, отличительного признака высших каст. Этот шнур надевался через левое плечо поперёк груди. У шудр подробного шнура не было. Брамины носили шнур хлопчатобумажный, кшатрии сделанный из волокон конопли, а ваишьи чест стеной таким образом мы видим что по законам мано не только власти и уважение но даже сами добродетели распределены между людьми неровно и являются привилегией двух высших каст мы видим что самые возвышенные из добродетелей представляют неотъемлемую собственность браминов самые блестящие из них принадлежат кшатрам Что же касается низших каст, то они, собственно говоря, не обладают добродетелями, а только обложены повинностями. Ваишьи должны обрабатывать землю и ходить за скотом или промышлять. Шудры же исключительно служить высшим кастам. Впрочем, ваиши имели и более возвышенные обязанности – благотворительность, приношение жертв, чтение священных книг. У шудр же, низведенных на последнюю степень унижения, не было даже и этих обязанностей. Подобный социальный порядок вначале благоприятствовал развитию жизни арийского общества как в умственном, так и в политическом отношении. Культура страны достигла высшей степени развития, но с течением времени тот же порядок парализовал дальнейшее ее развитие. Она развелась настолько, насколько допускали пределы положенной религии. Мы уже упоминали, что социальный строй индского общества основывался на религии, а так как религия везде рассматривается как нечто постоянное и неизменяемое, то и основания социального быта, построенные на религиозных началах, являлись неизменяемыми. В самом деле, цивилизация индусов Настолько она выражается в успехах умственной жизни народа, в успехах науки, философии, искусства, остановилась на пределе указанном религии. Сдерживаемые тесными рамками религиозных догматов, наука и философия погрузилась в дебри отвлечённых вымыслов, а искусство, не имея простора, необходимого для творческой фантазии художника, нашло себе исход в изображениях чудовищных фантастических форм. Оно отличалось мистическим характером, Символика преобладала и в живописных, скульптурных и архитектурных произведениях. Музыкальное искусство, очень любимое этим кротким и меланхолическим народом, было единственным, пожалуй, избегнувшим влияния религии, чего нельзя сказать о поэзии. Поэзия была очень развита у индусов. В ней преобладали эпические и лирические произведения, отличающиеся глубоким чувством. Многие дорогие человеческому сердцу привязанности, а также человеческая скорбь изображаются в них в высшей степени трогательно. Но и на поэтическое произведение религиозное влияние наложило свой глубокий отпечаток. По свидетельству греческих историков, Индия за 6-7 веков до Рождества Христова представляла следующую картину политического и культурного состояния. В это время в Индии уже было множество богатых и больших городов, принадлежавших более или менее обширным и могущественным государствам с диспотическим правлением или бывших самостоятельными республиками. Чтобы дать понятие о городе и городской жизни того времени, мы приведём здесь поэтическое описание одного из таких городов. Три широкие, всегда чисто содержамые улицы, выровненные по шнурку, тянулись во всю его длину. Дома построены один возле другого, Окружались светлыми дворами, длинными колоннадами и великолепными террасами. Над домами горожан, подобно горным вершинам, возвышались купола дворцов. В разных местах города виднелись площади, парки с прудами и прекрасные сады. Высокие насыпи и глубокие рвы окружали его отовсюду. В его стенах, обложенных разноцветными камнями наподобие шахматной доски, сделаны были крепкие ворота с прочными запорами. На гребне стен стояли лучники на страже у смертоносного оружия. Улицы города были полны движения. По ним постоянно ходили и ездили множество чужеземцев, послы иностранных государств, купцы со слонами, лошадьми и повозками. Из домов несли звуки тамбуринов, флейт и стройное пение. Воздух был напоен курящимися благовониями, запахом цветов, и жертвенных приношений. По вечерам сады и парки наполнялись толпами гуляющих, а на опортиках собирались молодые люди и девушки для веселых танцев. Из государств того времени наиболее значительными были Кошала, современный аут, занимавшая плодородные поля по берегам реки Саранджаны и И Махаджа, нынешний Бихор. Цари Кошалы имели своё пребывание то в древней столице Аджархи, то в новой Шравасти. В конце VI века в Кошале правил царь Прасанаджати. В Магадхе столицей был город Раджагриха. царский дом. Он был расположен к югу от современного города Патна. Разваленный Раджа-Грихи до сего времени служит местом паломничества буддийских пилигримов. Магадха была самым могущественным и обширным владением того времени. Она простиралась от Бенгальского залива до Брахма-Путры. до Бенанареса. На юге ее границей были Виндийские горы, а с севера – Гималайи. В Магадхе при Шакьямуне царствовал Бимбисара, вступивший на престол в 603 году до Рождества Христова. Из менее важных государств назовем царство Каши, лежавшее около нынешнего Каши, Веннареса, тогда называвшегося Варанаси, страну Маласов с городом Кушинаграй и город Вайшали, торговую республику. Исторические памятники той эпохи рисуют блестящими и роскошными красками картину жизни привилегированных классов: царей, вельмож, браминов, кшатриев, Золотая и серебряная домашняя утварь, великолепное шелковое деяние, вытканное золотыми нитями, оружие, отделанное драгоценными каменями, составляли неизбежную принадлежность к той жизни. Роскошные дворцы царей и вельмож утопали в тенистых садах, в которых свежесть поддерживалась множеством прудов, покрытых бесчисленными лотосами». священными растениями, символом производительных сил природы. Эти лотосы поражали своей красотой зрения и наполняли воздух благоуханиями. Вне города цари и вельможи имели обширные парки, куда они выезжали великолепными кортежами на лошадях или слонах, и здесь, в Тиши и удаление от городского шума, в тени Магнули и Пальм наслаждались весельем и отдыхом от забот правления. Гаремы царей и вельмож были многочисленны. Кроме двух или трех главных жен, у них обыкновенно было множество наложниц, и рождавшиеся дети часто отдавались на попечение разом нескольких кормилиц. Вчисленное множество разного рода служащих, медиков, астрологов, танцовщиц, музыкантш, фокусников и других находилось при дворе царей и вельмож. Благодаря этой роскоше жизни привилегированных классов, промышленность и торговля сильно развились по стране беспрестанно двигались торговые караваны. По её дорогам постоянно тянулись целые вереницы нагружённых товарами верблюдов, слонов, быков, ослов и даже людей. Наиболее распространёнными товарами были разного рода предметы роскоши: шёлковые ткани, сандаловое дерево, драгоценные камни, духи и прочее. Торговцы из Жажды Барыша часто решались даже пускаться в открытое море, например, посещали остров Цейлон и между купцами встречались обладавши несметными сокровищами. Торговыми операциями занимались преимущественно воины, это была, как мы знаем, их прямая обязанность по закону Ману. Но тот же Манну разрешил заниматься торговлей и брамином, чем последние пользовались, являясь опасными конкурентами ваишьям в виду того, что брамины не обязаны были платить какие-либо подати или повинности. Но все предметы роскоши циркулировавшие в торговле и промышленности потеблялись только высшими классами. На стольной массе лежала исключительно обязанность доставлять средства высшим классам для приобретения этих предметов роскоши. И в то же время, как высшие касты в роскоши, блестящей внешней жизни находили хотя бы временное утешение и забвение от давивших всё индуское общество религиозных воззрений, Народная масса находилась в самом жалком положении погловного рабства, подавляемая двойным игом государственным и религиозным. Тем не менее народ с кротостью переносил свою плачевную судьбу и строго выполнял всё то, что требовали от него нравственные правила и религия к изложению сущности которых мы сейчас и перейдём. Религия индусов представляла собой идеалистический пантеизм и отличалась крайним мистицизмом. Идеализм, созерцательность и фантазия была издревно свойственны нравственному и умственному складу арийского племени. Арийцев не удовлетворяла грубая и прозаическая действительность окружающей их жизни. Они стремились к иному идеальному миру, и их пылкая, проникнутая глубокой поэзией фантазия населяла весь мир богами и обоготворенными героями. Агни — бог огня, Индра — царь неба, воинственный и грозный бог — Вокруг которого группируются маруты, не менее грозные боги молний и урагана, сыновья бога Рудры, покровителя Вишну, Брахмац и многие другие боги составляли пантеон арийских божеств в период воинственной жизни арийского племени, когда оно нуждалось в защите грозных и воинственных богов. Кроме обогатворения природы и её сил, в религиозный культ рицев входили верование в переселение душ и поклонение духам умерших предков. Верование в переселение душ принадлежит почти всем древним религиям. Человеку трудно было примириться с мыслью, что жизнь его есть нечто временное. проявляющаяся в вечности лишь на мгновение и затем исчезающая навсегда. И он создал это верование. Он верил, что жизнь, этот величайший дар природы вечно, что она исчезнув со смертью человека, переходят в тела других одушевленных существ. И после целого ряда переселений опять воплощается мир, в человеческом существе. Он думал, что страдания и горести настоящей жизни есть следствие несовершенства жизни предыдущей, и что благодаря заслугам он может возродиться для более счастливой жизни. Таковы были религиозные воззрения арийцев в патриархальную и воинственную эпоху их жизни. Но период завоеваний миновал, наступило время мирной земледельческой жизни и прочного царственного строя. Благодаря кастовому порядку высшие классы имели возможность отдавать духовной жизни больше времени, чем в предшествовавшую эпоху, и фантазии о рыцарях перестали привлекать грандиозные мифологические образы. Они пошли далее, в развитии пантеизма и он стал первым и последним словом всей религии индусов они стали представлять божество как вселенную с её целым как общую совокупность явлений природы стремились отыскать божество в понятии о бесконечном отличаясь страстной и пылкой фантазии, которой впоследствии присоединилось горькое разочарование в земной жизни, арисы стали искать в жизни только то, что считали в ней неприходящим, неизменным, стали представлять её только призраком бытия и прониклись мыслью о ничтожестве человеческой жизни, выразителями И столкователями этих пессимистических взглядов на жизнь были брамины. По их учению, истинное, действительное бытие заключалось только в единой всеобщей сущности, в мировой душе, бесконечной и неизменной Брахме. В нем был центр и источник бытия. Вне Брахмы были только иллюзия, обман, заблуждение, и всякое отдельное существование было лишено всякого самостоятельного значения. От этой мировой души все происходит, и к нему все возвращается. Душа человека тождественна мировой душе – Является частицей этой души, ее излияниями и главным желанием человеческой души должно быть стремление возвратиться к своему первоначальному пути нравственного усовершенствования. В противном случае душа никогда не освободится от переселения из одной телесной оболочки в другую. По учению Браминов, Брахма заключал в себе три начала. Начало творческое, начало сохранения и начало разрушения. Брахму, Вишну и Шиву. Это тройственность в брахминской теологии известна под именем Тримурти. Всё в мире совершалось по законам установленным Брахмой или скорее Тримурти. Но время от времени порядок нарушался, и тогда для восстановления гармонии божество воплощалось и сходило на землю под именем Кришны. Воплощения эти имели различные причины. Иногда они совершались для того, чтобы исправить расстройство в видимой материальной природе, иногда, чтобы направить жизнь человеческую к её целям. или же искоренить зло, воцарившееся среди человечества. Доктрина Браминов всецело царила над умами арийцев, и все их усилия устремлялись к достижению нравственного и религиозного идеала, соединению с Брахмой. Путями к соединению с Брахмой по учению Браминов служили или подвиг, Умиршвление плоти физическим мистериями или созерцание, то есть стремление путём разного рода мистических обрядов прийти к растворению души в сущности Брахмы. Впрочем, надо заметить, что то и другое было только достоянием касты браминов, потому что они только могли надеяться на соединение с мировой душой, члены остальных каст могли рассчитывать только на возрождение в браминской касте или же в одной из высших и на них лежала только обязанность исполнять предписания данные браминами заметим здесь что выше упомянутые религиозные воззрения принадлежали преимущественно двум высшим кастам Простой народ менее ревностно относился к этому культу. Метафизические воззрения браминов были ему чужды, и он продолжал придерживаться древнего культа обожания природы. Занятый непосильным трудом, Он не имел времени вникать в отвлеченные тонкости броминской теологии, и в то же время, находясь в постоянном общении с природой и чувствуя на каждом шагу ее влияние и могущество, он из среды древних богов выбрал тех, которые наиболее отвечали его желаниям и потребностям. Народ, как было уже сказано, уже пережил, Воинственный период своей истории и перешёл к мирному возделыванию полей. И он забыл воинственного Индру и стал призывать Вишну, бога земли и света, приход которого регулировал времена года и который совместно с другим богом Гора считался покровителем земледелия. Но верование в переселение душ проникло глубже в сознание народа, и вследствие этого он подобно высшим кастам безропотно покорялся предписаниям браминского ритуала, хотя значение этого ритуала было для него тёмным. Он с кротостью совершал тяжёлые покаяния, приносил бесчисленные жертвы, Необходимых жертвоприношений по ману было пять разрядов. Совершение этих жертвоприношений считалось обязательным для каждого. И при том, каждый утр и вечер одним словом исполнял все предписания Браминов в надежде улучшить свое будущее бытие, возродиться при лучших условиях в будущей жизни». Предписания же броминов доходили до мелочей и касались не только духовной, но и физической жизни арийцы. Например, ими было предусмотрено какая пища, одежда и даже постель, и способ приготовления этой постели должны соблюдаться в той или другой касте. При малейшем нарушении этих предписаний каждый рисковал возродиться в низшей касте и при самых тяжких условиях новой жизни и подобная площность могла быть искуплена только путём строгих и жестоких покаяний разумеется это бесконечная неутешительная перспектива Беспрестанных возрождений при тех же самых плачевных условиях страшила народ и лежала на нем и без того уже задыхающимся под давлением системы каст тяжелым бременем. И народ постепенно слабел, и стремление к покою, общее пламенем жаркого пояса, выразилось в нем особенно сильно и подавляло в нем кровь. все остальные чувство этот народ противно всем законам человеческой природы инстинктивно боящийся как злейшего врага смерти страстно жаждал его его пугала возможность прожить ещё 100 долгих зим и приводила в отчаяние необходимость и неизбежность перерождений, а стало быть, новой жизни, новых страданий, новых мучений. Идеалом народа сделалось стремление покинуть этот мир, который был, по его мнению, бездной, преисполненной зла и страданий. Подобное мировоззрение кажется, пожалуй, Ещё более странным, когда мы узнаем правила нравственности, приводимые в законах Мано.